Нельзя думать, чтобы одно только наследственное нерасположение Всеволода к Изиславовым потомкам заставляло его требовать именно ту волость, которая была отдана Роману. Юрий мог ненавидеть деда Романова Изислава, потому что тот отнимал у него старшинство. Андрей Боголюбский мог не любить отца Романова Мстислава, потому что и этот не признавал его старшинства. Хотел сидеть в Киеве старшим и независимым князем, но Всеволоду не за что было сердиться на Романа, который не предъявлял никаких притязаний. Всеволод был признан ото всех и старшим, и сильнейшим князем. Он мог желать волости для приобретения большей материальной силы на Руси, но почему же он требовал именно поросье? Он мог придавать большое значение этой пограничной волости и поселенным в ней черным клобукам. Но после он не обратил большого внимания, когда Рюрик отобрал ее у него назад. Всеволод мог не желать усиления романа, обнаружившего уже в гарецких событиях предприимчивость и честолюбие. Но все равно Рюрик дал бы ему другую волость, равнозначительную, или деньги, на которые можно было нанять половцев и переманить черных клобуков. Наконец Всеволод мог оскорбляться, что Рюрик, распоряжаясь волостями, не сделал ему чести, и обошел волостью. Но такое притязание было странно в положении Всеволода. Он был признан старшим. Киев принадлежал ему, он мог приехать в этот город и распоряжаться всеми окружными властями, но он, по примеру брата, пренебрег Киевом, отдал его младшему, а теперь оскорбляется, что этот младший не наделил его волостью. Если все эти расчеты и могли в какой-нибудь мере иметь влияние на поведение Всеволода, то главным, однако, побуждением его мы должны принять желание поссорить южных Мономаховичей, тесный дружественный союз которых необходимо уменьшал влияние северного князя на юге. Получив от Рюрика требуемую волость, Всеволод немедленно отдал лучший город Торческ сыну его, а своему зятю Ростиславу. А остальные четыре города – отдал своим посадникам. Расчет был верен, ибо когда Роман узнал, что Торческ взят у него и через руки Всеволода передан Рюрикову же сыну, то начал посылать к тестю с жалобами, будучи уверен, что тот сговорился нарочно со Всеволодом и отнял у него волость для того только, чтобы передать ее своему сыну. Рюрик послал отвечать ему на его жалобы. «Я прежде всех дал тебе эту волость, как вдруг Всеволод наслал на меня с жалобами, что чести на него не положили прежде всех. Ведь я тебе объявлял все его речи, и ты добровольно отступился от волости. Сам знаешь, что нам нельзя было не сделать по его. Нам без него нельзя быть». Вся братья положила на нем старшинство во Владимировом племени. А ты мне, сын свой, вот тебе и волость такая же, как та. Но Романа нельзя уже было успокоить и уверить, что тут не было никакого злого умысла против него. Он начал советоваться со своими боярами, как бы отомстить за обиду, и придумали послать в Чернигов к Ярославу Всеволодовичу, уступить ему старшинство и звать в Киев на Рюрика. Ярослав обрадовался случаю и принял предложение. Тогда Рюрик послал объявить Всеволоду о замыслах Романа и Ольговичей. «Ты, брат во Владимировом племени, старший всех нас», — велел он сказать ему. «Так думай, гадай о русской земле, о своей части и о нашей». А к зятю Роману послал бояр своих обличить его и бросить пред ним крестные грамоты. Роман испугался, увидев, что тесть узнал о его сношениях с Ольговичами, и, не будучи приготовлен так скоро начать войну, отправился в Польшу за помощью. «Мы оставили польские события после изгнания Владислава II когда старшинство принял брат его Болеслав IV Кудрявый, 1142 год. Изгнанник Владислав после неудачных попыток получить опять старшинство умер в Германии, но три сына его, Болеслав, Мечислав и Конрад, вероятно, по настоянию императора, возвратились в Отечество и получили Силезию. По смерти Болеслава IV Кудрявого старшинство перешло к брату его, третьему Болеславичу, Мечиславу III. Но Мечислав скоро возбудил против себя негодование вельмож, которые, изгнав его, провозгласили великим князем последнего из Болеславичей, Казимира Справедливого. Четвертый Болеславич Генрих умер прежде». Мы видели участие, какое принимали Казимир и знаменитый палатин его Николай при восстановлении Владимира Ярославича на столе Галицком. По смерти Казимира, 1194 год, рождался вопрос. Кому должно достаться старшинство? Потому что жив еще один из Болиславичей, прежде лишенный старшинства, Мечислав Старый. Мечислову нельзя было надеяться вторично занять краковский стол. Прежнее расположение к нему было еще живо в вельможах, которым сверх того было гораздо выгоднее иметь князем несовершеннолетнего племянника, чем старого дядю. И вот прилатые вельможи, собранные в Кракове, решили передать старший стол Лешку, малолетнему сыну Казимира Справедливого. Но Мечислов не думал отказываться от своих прав и стал готовиться к войне с племянниками. В это самое время явился к последним в Краков Роман Волынский с просьбой о помощи против тести Рюрика. Он имел право надеяться на помощь, потому что вдова Казимирова Елена была ему родная племянница от брата Всеволода Мстиславича Бельского. Казимировичи отвечали Роману. Мы бы рады были тебе помочь. Но обижает нас дядя Мешко Мечислов. Ищет под нами волости. Прежде помоги ты нам. А когда будем все мы поляки задним щитом, то пойдем мстить за твои обиды». Роман послушался и поехал на Мешка с Казимировичами. Тот не хотел биться с Романом но прислал к нему с просьбою быть посредником в споре между ним и племянниками. Роман не послушался ни его, ни бояр своих и вступил в битву, в которой потерпел сильное поражение и раненый убежал в Краков к Казимировичам, откуда дружина принесла его во Владимир Волынский.